Глава девятая Кира «Меня будет трель звонка. Кажется, будто она бесконечная. Тот, кто сейчас звонит в дверь, крайне раздражен. Не то чтобы у меня три извилины, и я не догадываюсь, кто это. Проклятие! Приподнявшись на локтях, я кидаю взгляд на настенные часы и хмурюсь». Десять часов ночи. И не поленился же притащиться муженек? Раньше, Марат, вероятно, закатил бы вечеринку, если я осталась у родителей. Ладно, я утрирую. Багиров не из тех, кто любит гостей. Если бы у негостеприимства было лицо, то это непременно была бы кислая физиономия моего, пока еще, мужа. Кряхтя и натужно сопя, заставляю себя подняться с кровати. Входную дверь открывает мама. До меня из коридора доносится их короткий разговор с Багировым. Но разобрать, о чем говорят, не могу. Уже хочу выйти из комнаты, как дверь открывается, и Марат входит сам. Если взглядом можно было бы убить, то от меня и праха бы не осталось. Багиров вне себя. Это ясно по его крепко сжатым губам и налитым кровью глазам. Я с опаской пячусь назад, пока не упираюсь поясницей в стол. «Жена!» — елейным тоном протягивает, отчего у меня волосы дыбом на руках встают. «Ты забыла дорогу домой?» «Это мой дом», — смело заявляю. Иногда смелость граничит с глупостью. «Ага, это как раз мой случай». «Был». «Ну знаешь, я бы не была так уверена. Зачем ты приехал?» Багиров по птичье склоняет голову в бок, впиваясь в меня цепким взором. «За своей женой, разумеется». Бывший. Слова застревают в горле, когда Марат взвешенно рыкает. «Клянусь, еще немного, и у него пена пойдет изо рта. Похоже, я довела его до белого коления. Только вот при всем при этом он явно не собирается разводиться. Скорее стать вдовцом». «Собирайся!» Тоном нетерпящим возражений отрезает. «Багиров, я никуда не поеду!» Почему-то пальцами сжимаю край стола. Точно этот псих собирается меня силком вытащить. Хотя на самом деле Марат стоит у двери. Хочешь устроить сцену, Багирова? Он делает выразительный акцент на фамилии, чем меня бесит. Я хочу только развода. У него что, нервный тик? Даю руку на отсечение, что видела, как у муженька нервно дернулся глаз. Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Он, разумеется, игнорирует мой выпад. Притворяется глухим, когда это удобно. В этом весь Марат. Уклоняться от неудобных вопросов, не замечать их. Причем это касается исключительно личной жизни. В работе и делах Багиров крайне ответственный и дотошный. Не боится трудностей, прет тараном и не признает поражений. «Ты звонил?» Удивление в моем голосе неподдельно. Марат звонит мне крайне редко причем только по делу. Если нас пригласили в гости, если что-нибудь нужно. Когда он уезжал в командировке, об этом я узнавала от Вадима. Муж не считал нужным и важным сообщать мне лично. А тут, посмотрите-ка, звонил. Двенадцать раз. Оу, это впечатляет. Не в хорошем смысле, конечно же. Чем ты была занята? Спала. Спала? Рявкает так, что стены содрогаются. Я стоял в пробке два долбанных часа, чтобы доехать сюда. Звонил тебе, а ты просто спала? Упс. С другой стороны, сидел бы себе дома или в офисе, и горя бы не знал. Секретутка на столе или под столом, еда из ресторана. Считай, день удался. Мог бы и не ехать. Ворчливо отзываюсь, ни капли не чувствуя себя виноватой. Вот еще. «Могла бы сама приехать домой, и тогда бы я не ехал. Собирайся!» В ответ я воинственно складываю руки на груди и горделиво задираю подбородок. Тем самым, как бы говоря, не буду. Марат недобро прищуривается. В следующий момент преодолевает между нами расстояние. Мне приходится поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Так ты все-таки хочешь устроить сцену, Кира!» Хочешь о разводе рассказать отцу? Его не жалко. Козел паршивый, да как он смеет! Не пытайся мной манипулировать, Марат! Холодно изрекаю. На его лице расплывается хищная ухмылка. Поддавшись вперед, так что наши лица оказываются в считанных друг от друга сантиметрах, он произносит «Манипулировать? Я не манипулирую, я угрожаю!» Если ты не пойдешь со мной, твой отец узнает о твоей затее. Как думаешь, ему сейчас стоит волноваться? Ты не посмеешь. Испытай меня, с вызовом кидает. И я, черт побери, в этой битве проигрываю. Багиров знает, на какие точки нужно нажимать, чтобы добиться своего. Оттолкнув этого мерзавца, я сбрасываю вещи в свою сумку. Я практически ничего не успела разложить. «Поэтому много времени у меня это не занимает». Багиров, довольно оскалившись, открывает дверь и, пропуская меня вперед, любезно говорит. «Прошу». Фыркнув, марширую на выход. Когда мы уже обуваемся, мама выскакивает в коридор. Смотрит на меня с явным облегчением, мол, одумалась. Она лепечет о том, что нам всегда рады, что нас ждут в гости и все в таком духе. У меня от ее явного желания угодить Багирову начинается приступ тошноты. Она бы ему еще в ноги кланялась в самом деле. «Спасибо, обязательно приедем», — возвращает любезность Марат. Он первым выходит за дверь, а мама, обняв меня напоследок, шепчет. «Вот видишь, приехал за тобой, переживает. Все наладится у вас, дочка». «Угу». Отстраняюсь и прохладно попрощавшись, следую за мужем. В абсолютной тишине мы спускаемся на лифте, затем садимся в ранджровер. Марат сразу включает радио, должно быть, чтобы со мной не разговаривать. Не то чтобы мне хочется вести задушевные беседы. По правде говоря, мне так надоело за этот год пытаться вытащить его из скорлупы, что сейчас нет никакого желания. Где-то на середине пути к дому Багиров вдруг произносит. «Чтобы ты в следующий раз ничего не выкинула, мне нужно запереть тебя дома!» «Зачем же запереть? Посади лучше сразу на цепь!» До меня доносится отчетливый скрип зубов. Больше до самого дома мы не разговариваем. Да и дома не особо. Я захожу, снимаю пальто и кидаю на стул. Багиров недовольно морщится, но молчит. Как я уже упоминала, он терпеть не может беспорядок. Без лишних расшаркиваний направляюсь к лестнице, но не дохожу. Багиров хватает меня за локоть и резко притягивает к себе. Одну руку кладет на талию, а другой зарывается в волосы. «Кира!» Он уже приближается к моим губам, с явным намерением поцеловать. Однако я плотно сжимаю губы и шиплю, точно ядовитая змея. «Не смей! Ты моя жена! Я хочу тебя!» О, поверьте на слово, я чувствую, что он хочет меня. Неоспоримое доказательство упирается мне в живот, отчего волна жара проносится по телу. Но это всего лишь физиология. Этот человек менее часа назад мне угрожал. А я тебя нет. Он пристально вглядывается в каждую черточку моего лица, словно пытается разглядеть намек на ложь. Вот только я предельно честна. Этот человек мне отвратителен. Ладно. Марат резко отстраняется от меня и отворачивается, испепеляя взглядом стену и тяжело дыша. Я, в свою очередь, спешу убраться. Поднявшись в комнату, закрываю дверь на замок, переодеваюсь в пижаму и, выключив свет, ложусь в кровать. Буквально через пару минут слышу, как ручка поворачивается. Дверь толкают, но она не открывается. «Кира, какого черта?» — грозно рявкает муж. «Спокойной ночи, Багиров!» Совершенно беспристрастно кидаю. Слышится глухой стук. Точно кто-то ударил в стену кулаком. Отборный мат, от которого мои уши сворачиваются в трубочку. Кажется, он даже проклинает тот день, когда женился на сумасбродной девице, а затем топот ног. «Приятной ночи на диване, почти бывший муженек!»